Глава двадцать вторая «В этом доме встают с петухами!» На плечо Крея опустилась тяжелая рука, и сразу же он взвал от боли, вспомнив ночные события. «Что с тобой? Я ж только тронул. Или что у тебя там?» Над ним нависал Бовий, и в темноте сырая Крей не видел его лица. «Ничего особенного, просто поранился». Отполз он в сторону, а потом и встал. Это ж где-то умудрился. Вроде с вечера цел был. Усмехнулся Бови. Крей уже собрался ответить, что-то соврать, как пробудился второй обитатель сарая и сделал это довольно шумно. О, стонал он в попытке сесть. Что за шутки у создателя? Где я? Вертел он головой стороны в сторону. Ты в теплее и сухости, мил человек. И вчера мы тебя спасли, если не от смерти, то от грабителей точно. Повернулся к нему Бови. А ты кто, мужик? Гончарных дел мастер я. А ты ничего не помнишь? Помню, естественно. Помню, как общался с приятелями в клубе, как пил вино. И почему я в сарае? Возмущенно добавил и сразу же скривился. Голова болит. Что и понятно, покачал головой Бови. Видно, много вина ты вчера выпил. А что за клуб хоть? Клуб настоящих мужчин. Услышав это название, Крей едва не расхохотался, даже не взирая на боль в плече. Если так выглядят настоящие мужчины, растрепанные, помятые, небритые и в перепачканной одежде, то его можно тоже смело к ним относить. Это тот, что возле площади с фонтаном? Продолжал допытываться Бови. Именно. Далеко ж тебя занесло от него, если оказался ты в этом сарае. Не сдержал Бови усмешки. И в какой части города я сейчас нахожусь? Можно ли тут найти кэп? Попытался мужчина встать, но снова повалился на солому. И какое-то время из угла сарая раздавались его стуны и брань. Ты в рабочем квартале? Неподалеку от закрытого кладбища. Упоминание кладбища навеяло край другие: минувшую ночь, слежку и образ монстра. Значит, это ему точно не приснилось. Да и во сне монстры не кусают по-настоящему. Умоешься, позавтракаешь, и я тебя отвезу, куда скажешь. А сейчас вставайте, ребят, мои девочки уже накрывают стол к завтраку. Жду вас в доме. С этими словами Бои вышел из сарая. «Первый раз оказался в трущобах», – бормотал мужчина, поднимаясь на ноги. С третьей попытки у него это получилось. «Не такие уж этой трущобы», – вспомнил Крей то, что успел разглядеть вчера. «Да, квартал бедный, но есть тут и более зажиточные участки, как, например, тот, что принадлежал Гончару». «Видал я и похуже». Добавил, распахивая дверь сарая. Утренний свет хлынул внутрь. Солнце еще только взошло, но уже вовсю слепило. Но прохлада еще сохранялась. «Где тут умыться можно?» Завидел Крей во дворе бойкую девчушку, пятнадцатилетнюю дочку Бови. «Да вот тут и можно», — с улыбкой указала девушка на катку, возле которой на столбе висел ковш. Послевать? «Не нужно, сам справлюсь». — отказался Крей. «Как скажешь», — пожала плечами девушка. «Принесу полотенце тогда». Умчалась она в дом. Вот же, прыткая. На месте вообще не стоит. И вместо того, чтобы ходить, бегает. Прямо как Ри в ее возрасте. Мысли о сестре привычно вызвали тревогу. Ее Крей поторопился смыть в катке с водой, щедро зачерпывая ту и плеская себе в лицо и чего он уж точно не ожидал, что ему на спину обрушится ледяной водопад. «Эй, ты совсем сдурела!» А смотрел он на нагло улыбающуюся королу, что стояла рядом с пустым ведром. Из него она только что и окатила крые. «Я же весь мокрый теперь!» Осмотрел он своей рубаху и штаны. «Зато какой бодрый!» Еще шире усмехнулась корола. А то же не выспался, наверное. А отцу не нужны сонные мухи вместо работников». «На что это она намекает? На ночные события?» «Получается, она его заметила и догадалась, что следил он за ней?» «А мне посливаешь, красавица? Из твоих рук вода в росу превращается». Крей видел, как улыбка сползла с лица королы. Как медленно она поворачивается в сторону его соседа по сараю сегодня ночью. Выглядел тот, к слову, уже гораздо приятнее. Костюм отряхнул, волосы пригладил. От ночных помятостей на лице почти ничего не осталось. И Крей прикинул, что лет ему немногим больше двадцати пяти. Костюм на нем дорогой, опять же, и выглядит он как аристократ. Только, кажется, на королу это не произвело впечатления. А я не нанималась сливать. Раслышал край в ее голосе только презрение, даже удивился. Когда говорила с ним, издевалась, конечно, но точно не презирала. Получается, что к аристократии у нее свои счеты? Сам справишься, дернула она ведром и развернулась на каблучках и направилась в сторону дома, с гордо выпрямленной спиной. Вот эта девушка! восхищенно смотрел мужчина ей вслед. Кто она? Перевел взгляд на Крея. Дочка Бови. А Бови кто? Хозяин дома. И это ты называешь домом? Окинул собеседник Крейе презрительным взглядом одноэтажную постройку. Скорее уж хижина. У Крея аж рот открылся от изумления. Что бы тогда он сказал об его родном доме, который был раза в три меньше дома Бови и уж точно не выглядел таким чистым и ухоженным? в их селе вообще не было ни одного такого большого дома, и среди простых дружеников Бови явно считался состоятельным. "Тебя как зовут?" посмотрел на Крей мужчина. "Крей", представился он. "А я Ирли Ледорский". "Вот как. Фамилия есть, значит, точно из знати. Поможешь?" кивнул Ирли на ковш, и Крей наполнил его водой скатки. катки. Пока Ирли мылся, громко отфыркиваясь, Крей размышлял над поведением королы. Интересно, почему она так не любит знать? А то, что не любит, у нее даже скрыть не получилось. Как зовут ту красавицу, говоришь? Посмотрел на него Ирли, обтершись полотенцем. Корола, а лет ей сколько? Этого я не знаю, пожал плечами Крей. И почему-то интерес мужчины к девушке ему не нравился. А точнее, он его настораживал. Было в глазах Ирлия что-то недоброе, что ли. Крей сам понять не мог. «Но вы идете в дом?» — крикнул он с крыльца Бови. «Сколько можно вас ждать?»